Глава 12 Минуло уже одиннадцать часов, когда я опустил ноги с пристенной койки в убежище Бенна и потащился, зевая к умывальнику, плеснуть в лицо воды. Убежище было сделано вполне профессионально. Помещалось оно под баром Бенна, имело тщательно замаскированный вход. Запасной выход на аллею сзади бара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 Из кармана он достал четыре маленьких свертка и сложенную газету. «Вроде бы ничего не забыл», — облегченно вздохнул он, воткнув в розетку штепсель электрического чайника. «Я развернул газету. Двойному убийству был посвящен целый разворот. В заявлении лейтенанта Карсона было сказано, что у полиции достаточно важных улик, и что в настоящее время...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 Захватив принесенную им краску для волос, я подошел к раковине и приступил к процедуре придания своим волосам изумительного черного цвета. К тому времени, когда Бен сварил кофе и яйца всмятку, я уже закончил перекраску. Новый цвет совсем менял дело. В других свертках находился клочок черных волос и пузырек клея.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 дал трёхнедельный отпуск, когда у меня умирала жена, а генерал запретился отпуска. Рассказывал Бен, глядя на тлеющий кончик сигарет. Я бы мог отрезать себе правую руку, если бы от этого ему вышло хоть какая-то польза. Ну и местечко вы соорудили. Я говорил об убежище. Он самодовольно ухмыльнулся. Ошибаетесь, приятель. Все так и было, когда я приобрел заведение. Здесь помещалась одна из распивочных «Аль Капоне» во времена Сухого Закона. Известный гангстер-бутлегер, промышлявший незаконной торговлей спиртными напитками. Когда некоторым клиентам необходимо побыть в одиночестве, я спускаю их сюда. Во время службы коппа Брэдли я держал ее закрытой.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 — Вот то, о чем я всегда мечтал. — Пока вы здесь, вам нечего волноваться. Я разбил второе яйцо. — Ну что вы с той Он достал себе пиво, сковырнул зубами пробку и сел, поглаживая бутылку ладонями. — Я не могу задерживаться, работы много. — А как с вами связаться, если мне потребуется? — По телефону. Я один подхожу к нему. — У вас никого нет, с кем можно передать одну вещь? — У меня посылка в Элден. — Есть у меня мальчишка. Да он может проболтаться. — А, по почте отправить нельзя? — Надо, чтобы сегодня дошла. — Безопаснее все-таки по почте. Ладно, пищи и бумаги мне не достанете и побольше. В ящике стола есть пачка. Прекрасно. Пожалуй, хватит.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 Даже Берни вряд ли бы признал во мне чьего-то Слейдена. Я сам-то себя узнавал с трудом. Пистолет я упаковал в сверток, стараясь получше скрыть его форму. Затем я сел к телефону и вызвал управление полиции Уэлдена. Дозвонившись, наконец, я потребовал к телефону капитана Крида. «Это Слейден», — сообщил я, когда он поднял трубку. У меня тут для вас приготовлен доклад и пистолет. Желательно, чтобы вы получили их сегодня же. Не могли бы вы прислать кого-нибудь за ними? — Ну, это можно, — отозвал скрит. — Что там такое с Хартли? Кто его пристукнул? — Ваши здешние коллеги думают, что я. — Это мое описание напечатано в газетах. Меня сейчас разыскивают. «Пока не поправлю дело, я скрываюсь с глаз, с ваших, кстати, тоже. Все подробности в докладе. Из этого пистолета совершено убийство. Я хочу, чтобы его проверили в смысле отпечатков и принадлежности. Я его оставлю у Сэма Бенна, который держит бар на Мэддокс-стрит. Быстрее кого-нибудь присылайте!» «Как они сумели впутать вас в убийство!» — резко спросил Крит. «Я там был через несколько минут после того, как все произошло. лассеттер поймал меня, когда я осматривал место убийства. Я быстро смотался. Смотрите, Слейден, если они разыскивают вас... Знаю, знаю. я не прошу о помощи. С этим я сам управлюсь. Проверьте только для меня пистолет, вот и все. Я вам еще позвоню. А пока до свидания». Я повесил трубку. Следующий час я потратил на составление подробного доклада о всех событиях вплоть до настоящего момента. Бен вошел, когда я запечатывал доклад в конверт. Он вытаращил на меня глаза. «Черт побери!» — воскликнул он, оглядев меня со всех сторон. «Я бы вас не признал. Теперь, как говорится, крошка, дыши спокойно». В городе ни один коп вас не засечет. «Неплохо вроде?» — скромно спросил я, поглаживая усы. «Ну, мне пора трогаться. Я условился, что за посылкой и письмом приедут. Человек будет из Уэлденской полиции. И я сказал ему забрать все это у вас, ладно?» «Конечно». Он взял свертка письмо. «Похоже на пистолет. Именно так оно и есть». Я откинулся назад на стуле и продолжал. «Вы давно в этом городе?» «С войны». «Тогда вы всех должны знать». «Некоторых я знаю». Я вынул фотографию фей Бенсон и показал ему. «Когда-нибудь ее видели?» Он рассмотрел фотографию и покачал головой. «Не думаю. Эти девицы все на одно лицо. Такую я не помню». Я взял фотографию и спрятал ее обратно в бумажник. «А карнели Иван Блейк что-нибудь знает?» Его лицо потемнело. «По ее указке копа Брэдли выгнали из полиции. Ее я знаю. А вам-то она на что?» «Я не уверен, но мне кажется, что в ней и причина всех моих неурядиц. Она в милости у удунана» и его своры легавых. Поберегитесь. Лассетер получает от нее жалование. Это точно? Откуда вы знаете? У бармена ушки на макушке. Может, Лассетер всего лишь сержант, зато влияние у него предостаточно. В этом городе, говорят, деньги. А они у нее есть. Вам бы посмотреть на Покарт Лассетера. Да и на дом. Думаете, он их от нее получил? Говорю, что слышу. Могу поспорить, что в будущем году он будет лейтенантом, а через год капитаном. Почему? Бен иронически хмыкнул. А она не станет зря раскошеливаться. лассеттер все это честно отработал. Брэдли думает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 «Там есть ниточка к другим убийствам, которыми я и занимался. Вы знакомы с Диланом?» «Во время войны мы служили в одном батальоне. Мы сражались бок о бок. Он не убивал Ван Блейк. А что же с ним случилось?» «О нем позаботились. Когда замышляешь убийство такого человека, как Ван Блейк, монеты которого придают ему больший вес...» Всегда полезно иметь в запасе мальчика для битья. На этот раз им оказался Тед. — А как же Ройс связан со всем этим? Бен посмотрел на меня озадаченно. — А он разве связан? — Я этого не знал. Брэдли считает, что убийство устроил Ройс по указке миссис Ван Блейк. Клуб был ему гонораром.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 Он вышвырнул ее из их гнездышка. — А кто она такая? И как ее найти? — Ее зовут Лидия Форест. Она работает в клубе «Хэй hey на бульваре Тампа. Бен встал. — Когда у меня будет побольше времени, и если у вас появится желание побеседовать, я охотно послушаю вас соображение. Дилан был моим другом.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 Кажется, подходит время тебе чуток поработать. — Само собой разумеется. Рассказ продвигается отлично. Даже Фаэту понравилось. — Дашь мне еще пару неделек и... — Пару неделек — ерунда. Тебе предстоит дальняя дорога. Ты поедешь в Париж. «Париж — Париж? Его голос сорвался на виск. — Вот это да! Отличная новость! А Фаэт, думаешь, это выдержит? Выдержит, когда прочтет мой отчет. Я его высылаю. Необходимо, чтобы ты проверил все передвижения карнели Иван Блейк во время ее пребывания в Париже. Я вышлю тебе нужные данные. Возьми с собой фотографию фей Бенсон и показывай ее в отелях, которые я назову. Разве она тогда ездила в Париж? Не знаю, но хочу выяснить. Проверь заодно и Джон Никольс. «Позволь, не слишком ли много поручений?» — запротестовал Берни. «В Париже есть чем заняться и кроме работы. Слушай, ты никчемный сопляк. Я попал в переделку. Копы думают, что я застрелил пару ребят и устроили на меня охоту. Они грубые, невежливые люди. И если ты не сделаешь того, что я хочу... Я могу и сам прогуляться в Париж. А тебе предоставить удовольствие расхлебывать эту кашу». — Успокойся, — поспешно затараторил Берни. — Я исполню все, что тебе требуется. Только скажи, и получишь. Я вышел из убежища около половины десятого, воспользовавшись запасным выходом. Ночь была темной и безлунной. В воздухе висела изморозь. Темнота создавала иллюзию безопасности. Я радовался случаю размять ноги.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 У меня было достаточно времени, чтобы обдумать события вчерашнего дня, и я припомнил, как реагировала Корнелия на мое невинное замечание о полотне, написанном Хартли. Припомнил я и ее растерянность, когда она увидела фотографию фей Бенсон. фей была одной из натурщиц Хартли. Зацепка была где-то между этими тремя. Мне пришло в голову, что подруга Фэй, Ирен Джарард,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 В его заплывших глазках появилось сонное выражение. «Вам нужна мисс Форест». Я так, кажется, и сказал. «Вы ее приятель?» — поинтересовался он. И я почувствовал, что между нами встала стена отчужденности. Я облокотился на стойку и улыбнулся ему. «Если вам это необходимо знать, то я приятель ее приятеля», — заметил я мягко. «Ее нет поблизости?» «Нет. Послушайтесь моего совета. Бросьте вашу затею. У нее есть друзья, которые очень обижаются на тех ребят, что ее спрашивают». «Правда?» — удивился я и покачал головой. Выпив виски, я подтолкнул к нему стакан. «Давайте не будем ссориться. У меня своих подруг предостаточно».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 Она будет выступать через полчаса. Побродите тут пока, мистер. Я вытащил еще 4 долларовых бумажки и продемонстрировал их бармену. — Если я тут проторчу еще полчаса, меня придется выносить вперед ногами. А в ее туалетную комнату заглянуть нельзя. Он почесал за ухом, изучая взглядом купюры. — Ну, я думаю, можно, — наконец вымолвил он. Вторая дверь направо от оркестра, только не слишком заметно Деньги исчезли у него в кармане молниеносно, словно пушинка в раструбе пылесос. Я отнес стакан на стол поближе к оркестру, уселся и закурил. Крашеная блондинка внушительной комплекции поднялась и, не ожидая приглашения, подошла к моему столику. «Привет, дорогой!»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 Длинная история. Короче говоря, он каким-то образом связан с исчезновением одной девушки. Я собираю информацию и уполномочен платить за нее. «Какой — Какой девушке? — спросила она. — Фэй Бенсон. Она же Фрэнсис беннет Может быть, вы слышали это имя? Полные губы Форест сжались. — Вы кто, сыщик? Я занимаюсь частным расследованием. — На кого вы работаете? — У того, на кого я работаю, достаточно монет, чтобы тратить их, не скупясь. Она пригасила сигарету и повернулась к зеркалу. — Здесь говорить нам нельзя, — пробормотала она, погружая гребень в свои прекрасные шелковистые волосы. — У меня квартира на Ленокс-Драйв, 246.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 заверещала она когда открылась дверь и вошел вышибала чего здесь делаешь уставившись на меня хрипло процедил он а вам какое дело спросил я пятясь к двери убери его отсюда сэм вмешалась переведя дыхание лидия он мне надоел вышибала протянул огромную лапу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 Следов, чьей-то, возможно, и Хуана, пощечины. «Спиной к стене!» — скомандовал Хуан. Было похоже, что он и не узнал меня, но мне от оттого было не легче. Я прислонился к стене и постарался выглядеть более испуганным, чем был на самом деле. «Вы меня вовсе не за того принимаете», — начал я лихорадочно. «Заткнись!» — огрызнулся он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 «Ты просто Дон Жуан, так, что ли?» «Я только хотел подружиться», — повторил я уже сердито. Хуан взглянул на Лидию, потом на меня. Он явно не был уверен в себе. «Ну ты мне надоел, Хуан», — пожаловалась Лидия, вставая. «Ну выброси отсюда этого щенка и убирайся сам, я хочу спать». Она подошла к столу, налила себе двойное виски и взяла стакан. «Заткнись», — рявкнул Хуан. Мне кажется, вы оба врете. Я намерен выяснить, кто такой этот парень. Лидия пожала плечами и двинулась от стола. Она оказалась совсем близко от Хуана. Я уловил ее мысль и сделал пару шагов к двери. «Стой — Стой! — закричал Хуан, направив на меня пистолет. Лидия выплеснула виски ему в лицо и схватила двумя руками запястье направив пистолет в пол и пытаясь пальцем заклинить спусковой крючок. В два прыжка я пересек комнату и залепил Хуану прямой правой Голова его отлетела назад, и пока он падал, я успел ударить еще раз. Лидия выпрямилась, держа пистолет в руках. Она посмотрела на лежащего Хуана. Глаза ее лихорадочно блестели. Я еле успел подхватить оружие из ее вдруг ослабевших пальцев. Судорожно вздрогнув, она подошла нетвердой походкой к креслу и села. — Я не должна была этого делать, — произнесла она жалким тонким голосом. — Я не должна была этого делать. — Этот парень вряд ли собирается долго оставаться спокойным, — ответил я. — А вам надо мне кое-что рассказать. Я могу вас куда-нибудь отвезти где никто не будет вам досаждать. — Вы поедете? — Мне больше ничего не остается делать, — резонно решила она. — После этого уж во всяком случае. — Идите, собирайтесь, а я пока докончу обработку, — поторопил я. Она встала и медленно прошла во внутреннюю комнату. Я расстегнул пальто на Хуане, задрал рукава выше локтей, и скрутил запястье его же брючным ремнем. Пока я перекатывал его на спину, он открыл глаза и начал бормотать. Я успокоил его легким ударом кольта по макушке. Глаза его закрылись, и он снова обмяк. Я стянул ему лодыжки шнуром от занавески и заткнул рот кляпом из носового платка. Удостоверившись, что некоторое время он не будет никому надоедать, Я прошел в комнату к Лидии посмотреть, как идут у нее дела. Она рассовала одежду по чемоданам, судорожные движения выдавали растущую в ней панику. — Не спешите, — успокоил я ее, — пока ничего не случилось. — Вы не знаете, о чем говорите, — сказала она дрожащим голосом. — Дурочка я была, что послушала вас. — Не волнуйтесь, все будет хорошо. Позвольте вам помочь. Не надо, я управлюсь сама. Она захлопнула крышку одного из чемоданов и принялась лихорадочно укладывать второй. Мне надо выбираться из города. Он все время ждал, когда что-нибудь случится. Кто ждал? Ройс? Да. Она закрыла второй чемодан. Куда вы меня повезете? Моя машина у входа. Если вы думаете, что вам безопаснее переехать в другой город... Я вывезу вас. У вас есть кому поехать? У меня друзья во Фриск. Мне надо было раньше уехать к ним. Вы сможете меня туда отвезти? Конечно, — заверил я ее. Подумав, что поговорить мы сможем и по дороге. Пока вы тут переодеваетесь, я послежу за Хуаном. Пожалуйста, не задерживайтесь. Я вышел и закрыл за собой дверь. Хуан был все еще без сознания. Я сел так, чтобы видеть его, и стал ждать. Минут через двадцать Лидия вышла из комнаты. На ней был темно-серый костюм. Через руку она перекинула меховое манто. Бледность ее лица просвечивала даже сквозь мастерские, наложенный грим. Она бросила взгляд на Хуана и отвернулась. — Давайте отсюда выбираться. — попросила она. Я прошел в ее комнату и взял оба чемодана, а когда вернулся в гостиную, Хуан застонал и беспокойно заворочился С ним все в порядке, — сказал я. — Пошли. Я подошел к двери, поставил на пол чемоданы, открыл ее и ступил в коридор. В конце его была входная дверь. Сквозь стекло виднелся силуэт человека — короткого, грузного мужчины с плечами широкими, как шкаф. Я быстро отступил в гостиную, жестом показав Лидии оставаться на месте. Мой предупредительный жест заставил ее затаить дыхание. Я высунулся в коридор. Кто-то открывал входную дверь. Я быстро захлопнул дверь в комнату. Неслышно повернул ключ в замке и прислушался. — В чем дело? — прошептала она. — Там какой-то парень.